Глава шестая. «Поминай, как звали». От пристани медленно удаляются две фигуры. Ленька идет впереди, Динка, всхлипывая, тащится сзади. Ноги у нее словно перебиты, голова не поворачивается, спина горит. Ленька подходит к берегу и, опустившись на колени, погружает в воду занемевшие руки». «Как работать буду?» — с отчаянием бормочет он, двигая в воде острыми локтями и поворачивая ладони. «Суродовал он меня!» Динка, всхлипывая, присаживается рядом. «Ну чего плачешь?» — растерянно спрашивает Ленька. «Зачем полезла не в свое дело?» Динка всхлипывает еще горше. «Мало с кем я подерусь!» «Так ты будешь завсегда соваться!» Динка поднимает залитое слезами лицо и молча кивает головой. Ленька отворачивается и безучастно смотрит на хлопотливый буксирный пароходик, который тащит за собой плод и баржу. Палуба на барже загромождена бочками. Ленька подается вперед, глаза его расширяются, щеки вспыхивают. «Макака!» — кричит он, вскакивая на ноги и указывая рукой на Волгу. «Баржа уходит! Гляди, гляди! Уходит!» Динка силится разглядеть баржу, но слезы застилают ей глаза, и она ничего не видит. «Уходит! Уходит!» — торжествующе говорит Ленька. «Без меня уходит! Я теперь вольный человек!» Он вытягивает вперед руку и трогает свои мускулы. «Работу найду! Туда-сюда кинусь, много денег заработаю! Всего тогда накуплю тебе макака!» «А чего ты накупишь?» — всхлипнула Динка. «Чего хошь, того и накуплю. Игрушков. Али обновы какие?» — весело обещает Ленька. «Я хочу обновы», — смаргивая слезы, говорит Динка. «Ей нравится незнакомое слово. А какие они, эти обновы?» — спрашивает она, заинтересовываясь будущими подарками. «Обнова-то?» — Ленька морщит лоб и склоняет голову на бок. Ну, полботинки с галошами, а лиситец, а то бывает и шелк. Я на одной барыне видал. Тахта называется, как парус, в круг человека стоит. Красиво, я тебе тахту куплю, — говорит Ленька, изложив руки в карманы, гордо закидывает голову. Изорванная рубаха клочьями свисает с его мальчишеских плеч, старые холщевые штаны пестрят платами. но Динке кажется, что Ленька действительно неописуемо богат и все может. «Не надо паруса», — говорит она, — «лучше купи дом, большой дом для всех сирот, чтобы они там жили, чтобы их никто не бил». «Куплю и дом», — с гордой уверенностью говорит Ленька. «Светлый дом на сто окон. Соберу, сирот, настановлю им всяких кушаньев вдоволь. Ладно, так и будет», — с улыбкой говорит он, присаживаясь на корточки и заглядывая Динке в глаза. «Ладно», — говорит она, всхлипнув. «А коли ладно, так не плачь». «Больно он тебя зашиб?» — участливо спрашивает мальчик. «Больно». По спине вдарил. По спине и голову оторвал, жалуется Динка. Ленька мрачно задумывается. Разговор смолкает. Динке надо торопиться домой. Она вспоминает, что мама уже давно дома и, наверное, ищет ее. Но дорога кажется девочке такой длинной, ей так трудно подняться. И, ощущая свое бессилие, она снова начинает плакать. «Не плачь!» «Меня Индов подкидает от твоего плача!» — нервничает Ленька. Солнце красным шаром уже садится за Волгой, когда Динка добирается домой. Проводив ее до самой дачи, Ленька горячо советует. «Ты намочи полотенец и приложи его к спине. Он тебя весь жар вытянет за ночь и к утру оздоровеешь». Динка молча кивает головой и с жалостью смотрит на озабоченное лицо Леньки. «Нет, не оздоровеет уже она, не поможет ей мокрый полотенец. Не живут люди на свете без спины и без шеи». А у нее ничего уже этого нет. И недаром говорят, что когда человек умирает, то душа его расстается с телом. Динка сама чувствует, как, протянув через ее спину костлявые пальцы, смерть уже вытаскивает из ее тела бедную душу. «Прощай, Лень, — тихо говорит она, — но не уходит. Что-то еще хочется сказать ей своему другу Леньке, какие-то последние слова». Она хочет сказать, как говорят взрослые, не поминай лихом, но слова эти затерялись в ее памяти, и взамен их напрашиваются другие. «Прощай, Лень, поминай, как звали», — скорбно говорит она, и, не оглядываясь, бредет к своей калитке.